Через корону Дельмар Томми ехал немного медленнее, разрешенного предела скорости, готовый съехать на обочину и остановиться, как только окружающее у него перед глазами снова начнет расплываться. Или если снова будет происходить что-нибудь необычное. Несколько раз он с опаской косился на радиоприемник, но радио молчало. Так он проезжал квартал за кварталом. Страх понемногу проходил, но на смену ему пришла депрессия. Томми по-прежнему подташнивало, головная боль никак не проходила. Кроме того, он ощущал необычайную пустоту внутри. Томми почти не сомневался, что если бы ему удалось заглянуть к себе в душу, он увидел бы, как там серо, уныло и пусто. И он знал, что это за пустота. Это было чувство вины. Да, Томби сидел за рулем собственного корвета, машины из машины, лучшей американской тачки, в которой воплотилось все, о чем он мечтал в детстве и юности. Он должен был бы радоваться, ликовать, но вместо этого чувствовал себя так, словно он медленно, но верно погружается в океан, на самое дно, где всегда холодно и куда не проникает ни единый луч солнца. Это была эмоциональная пропасть, и Томми неуклонно в нее проваливался. Он чувствовал себя виноватым перед матерью, что было по меньшей мере странно, так как он старался ни при каких обстоятельствах не проявлять к ней неуважения. И он не только не проявлял его, он не чувствовал никакого неуважения к ней. Возможно, в последнем разговоре он был нетерпелив, и теперь ему было больно думать, что мать, быть может, уловила эти нотки. Но Томми совсем не хотел обидеть ее или оскорбить ее чувства. Ни сейчас, ни когда бы то ни было. Просто порой ему казалось, что его мать слишком держится за прошлое и упорствует в своих привычках. Ее неспособность вписаться в современную американскую действительность. И принять современную американскую культуру, как принял ее он сам, серьезно беспокоило Томми. Когда он встречался со своими друзьями-американцами, режущий слух вьетнамский акцент матери заставлял его всякий раз болезненно морщиться. Равно как и ее привычка почтительно следовать за мужем, держась на шаг позади него. «Мама, это Соединенные Штаты». Не раз выговаривал ей Томми. «Здесь все равны, и мужчины, и женщины, и никто не считается существом второго сорта. Здесь нет никакой необходимости подчеркивать свое подчиненное положение в отношении мужа и ходить за ним, как тень». А она в ответ только улыбалась ему как любимому, но умственно отсталому ребенку и говорила... Я следую как тень за твоим отцом не потому, что должна это делать, а потому, что мне так хочется, Туанг. Но это же неправильно, в отчаянии восклицал Томи, а мать, обратив к нему всю ту же безмятежную улыбку, которая его буквально бесила, отвечала. Неужели в Соединенных Штатах считается неправильным демонстрировать свое уважение, свою любовь? Томми так ни разу и не удалось одержать верх в этих словесных баталиях. Но он все равно не терял надежды. «Конечно, нет», — говорил он. «Просто для этого существуют другие, более цивилизованные способы. Какие же это?» — спрашивала его мать и, хитро прищурившись, укладывала его на обе лопатки одной единственной фразой. Или ты считаешь, что я должна послать твоему отцу открытку по почте, чтобы выказать свое уважение? И вот теперь, сидя за рулем собственного сверкающего корвета и испытывая от этого не больше удовольствия, чем если бы это был подержанный разваливающийся на ходу пикап, Томми Фан чувствовал внутри унылую, холодную пустоту. Хотя его лицо пылало от стыда, за свою сыновнюю неблагодарность и неспособность принять собственную мать такой, какая она есть. Принять на ее собственных условиях неблагодарный сын хуже змеи за пазухой. И он, Томи Фан, несущийся сквозь темную калифорнийскую ночь, и есть этот неблагодарный сын. Себя любивый, злой, растерявший всю свою сыновнюю любовь, и почтение. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида, почти готовый увидеть на своем лице пару холодных змеиных глаз с вертикальным узким зрачком. Умом он понимал, что предаваться самобичеванию было в высшей степени бессмысленно. Видимо, он просто ожидал от своих родителей слишком многого хотя в других отношениях Томми был намного последовательнее своей матери. Когда она надевала аудай, национальный костюм, состоящий из широкой развивающейся туники и таких же просторных штанов из легкого шелка, выглядевший, правда, в этой стране столь же неуместным, как и шотландская клетчатая юбка, то становилась миниатюрной и хрупкой как маленькая девочка в одежде взрослой женщины. Однако на самом деле его мать не была ни слабой, ни беззащитной. Наделенная редкой целеустремленностью и железной волей, миссис Фан становилась домашним тираном, когда ей это было нужно, и умела вкладывать все свое неодобрение в единственный взгляд, обжигавший сильнее, чем удар хлыста. Все эти мысли немилосердно терзали Томи, и его лицо пылало от стыда. Заплатив огромную сумму денег, ценой огромного риска его мать и отец вывезли Томи, его двух братьев и сестру из страны Чайки и лисицы, спасли их от произвола, чтобы они в конце концов очутились в этой стране неограниченных возможностей и перспектив. Да заодно это он обязан был почитать и беречь своих родителей? И я неблагодарная скотина, громко сказал Томи, «Кусок дерьма, вот что я такое, остановившись на красный сигнал светофора, на развилке между короной Дель Мар и Ньюфорд Бич, Томи еще глубже погрузился в покаянные размышления. Разве умер бы он, если бы принял приглашение на ужин? Мать приготовила для него суп из креветок с морской капустой, ком тайкам и жареные в масле овощи, с соусом ног мам, три блюда, которые Томи больше всего любил в детстве. Да она, наверное, целый день не выходила из кухни, стремясь заманить в гости непутевого младшего сына, а он отверг приглашение безжалостно, разрушив все ее надежды. Это было непростительно. Тем более, что он не был у родителей вот уже несколько недель. «Стоп! Какие несколько недель?» – спохватился Томми. «Это его мать сказала, ты не бываешь у нас неделями, Туанг!» В телефонном разговоре Томми напомнил ей, что сегодня был только четверг и что они вместе провели воскресенье. Но уже через несколько минут он сам поверил в ее небольшое преувеличение. Неожиданно собственная мать показалась Томми карикатурной азиатской мамашей из старых фильмов и книг, властной, как безжалостный Минк, и лукавой, как фу Манчу. Моргая, Томми поднял взгляд на светофор. Там все еще горел красный, запрещая проезд. Как он мог так плохо думать о своей матери? Это только подтверждало его первоначальный вывод. Он был неблагодарной свиньей. Больше всего на свете Томми хотелось стать настоящим стопроцентным американцем, без дураков, а не каким-то там американцем вьетнамского происхождения. Но для того, чтобы достичь этого, вовсе не обязательно было отрекаться от семьи и грубить своей горячолюбимой матери. Безжалостный Минг. Фу Манчу Желтая смерть. И все это о матери. Да он просто спятил. Похоже, Томми Фан всерьез вообразил себя белым. Он посмотрел на свои руки, лежащие на руле. Кожа на них была цвета начищенной бронзы. А глаза? Глядя в зеркало заднего вида, Томи некоторое время изучал свои темные и узкие азиатские глаза и невесело размышлял о том, как опасно подменять себя реального выдуманным, пусть и идеальным, персонажем фу Манчу. Если он мог так нехорошо подумать о своей матери, то в конце концов он может не сдержаться и сгорячо высказать это прямо ей в лицо, и это ее убьет. При мысли о том, что может случиться, Томми почувствовал, как от ужаса у него перехватило дыхание, во рту пересохло, а горло стиснул такой сильный спазм, что он не в силах был даже сглотнуть. Нет, он не должен допускать этого. Уж лучше он возьмет пистолет и застрелит ее. Это будет гораздо милосерднее. Просто выстрелит ей прямо в сердце и все. Вот каким он стал сыном, который произносит слова, способные убить мать вернее, чем выстрел в сердце. Красный сигнал светофора сменился зеленым, но Томми не сумел сразу снять ногу с педали тормоза. Тяжкий груз вины сковал его по рукам и ногам. Позади корвета сердито загудел автомобиль. «Я же просто хочу жить собственной жизнью», – жалобно проговорил Томми опомнившись и трогаясь с места, и тут же поймал себя на том, что в последнее время он что-то слишком много разговаривает сам с собой вслух. Должно быть, стремление жить своей собственной жизнью и одновременно оставаться хорошим сыном постепенно сводило его с ума. Его рука сама собой потянулась к телефону. Он хотел перезвонить матери и спросить, все ли еще в силе приглашения на ужин? Автомобильные телефоны для больших шишек. Так было раньше, но не сейчас. Теперь каждый может себе позволить. Я не могу. И потом разговаривать по телефону и вести машину слишком опасно. У меня еще не было ни одной аварии, мама. Нет, так будет. Он услышал эти слова так ясно. Словно они звучали не в его памяти, а наяву. И отдернул руку. На обочине шоссе Pacific Coast промелькнуло кафе, стилизованное под закусочную 50-х годов. Повинуясь внезапному порыву, Томми свернул на стоянку и припарковал свой корвет прямо под красной неоновой вывеской. Внутри кафе пропахло жареным луком, шипящей на решетке гриля начинкой для гамбургеров и острыми маринадами. Уединившись в кабинке, обитой красной виниловой клеенкой, Томми заказал чизбургер, французскую картошку фри и молочный коктейль с шоколадом. Цыпленок с рисом в глиняном горшочке гораздо вкуснее этих мерзких чизбургеров, пронеслись у него в голове слова матери. «Принесите мне два чизбургера», – потребовал Томи, когда официантка закончила записывать его заказ и уже готова была пойти на кухню. «Ты, должно быть, не обедал?» – спросила она, улыбаясь. «Если будешь есть слишком много чизбургеров и французского картофеля, скоро сам станешь похож на большой толстый чизбургер». И порцию жареного лука колечками с вызовом прибавил Томми, совершенно уверенный, что в нескольких милях к северу, в Хантингтон-Бич, Его мать только что поморщилась, словно от боли, физически почувствовав его предательство. «Люблю мужчин с хорошим аппетитом», – сказала официантка. Томми посмотрел на нее. Она была стройной, миловидной блондинкой, с чуть вздернутым носиком и румяными щеками. Иными словами, официантка принадлежала как раз к тому типу женщин которые, должно быть, являлись его матери в кошмарных сновидениях. Он попытался угадать, не заигрывает ли она с ним. Улыбка официантки показалась Томми достаточно соблазнительной, но ее замечание насчет мужчины с аппетитом могло быть и вполне невинным. Томми подавил вздох. Он не был особенно ловок в общении с женщинами. Во всяком случае, настолько, насколько ему хотелось бы. Даже если официантка давала ему какую-то зацепку, он просто не мог ею воспользоваться, поскольку не мог уловить какую. Кроме того, Томми решил, что сегодня вечером он и без того вел себя достаточно предосудительно. Чизбургеры – да, но не чизбургеры и блондинка. Дайте мне, пожалуйста, дополнительную порцию чеддера и побольше жареного лука. Только и сказал он. Когда заказ прибыл, он обильно намазал бутерброды горчицей и кетчупом и съел все до последней крошки. Молочный коктейль Томи высосал так старательно, что хлюпающие звуки, которые производила его соломка, собирающая капли с донышка бумажного стаканчика, заставили ближайших посетителей с неодобрением повернуться к нему. Многие из них были с детьми, и Томи подавал им дурной пример. Он оставил большие чаевые и уже шел к двери, когда блондинка неожиданно сказала: Теперь ты выглядишь гораздо счастливее, чем когда только вошел. Сегодня я купил корвет. Сам не знаю, почему брякнул Томи. Шикарная машина! одобрительно сказала официантка. Я мечтала такой с детства. «Какого она цвета?» «Серебристо-голубой металлик. Звучит, по крайней мере, здорово. Он буквально летит, знаешь ли». Поделился Томми своими впечатлениями. «Еще бы!» «Как ракета!» Добавил Томми, неожиданно почувствовал, что тонет. Растворяется в океанской голубизне ее бездонных глаз. «Этот детектив, о котором ты пишешь книги!» Если он когда-нибудь женится на блондинке, то разобьет своей матери сердце. — Ну ладно, — сказал он, — счастливо. — И тебе тоже, — откликнулась девушка. Томми решительно зашагал к двери, но на пороге остановился и оглянулся. Он надеялся, что официантка смотрит ему вслед. Но она уже отвернулась и теперь направлялась к кабинке, которую он только что освободил. Ее изящные икры и тонкие лодыжки показались в верхом совершенства. Пока он ужинал, снаружи поднялся ветер, но для ноября ночь была достаточно теплой. На противоположной стороне шоссе у въезда на дамбу, соединяющую Fashion Island с континентом, выстроились в ряд огромные финиковые пальмы ярко освещенные прикрепленными к их мохнатым стволам прожекторами. Их длинные ветви раскачивались и подпрыгивали точь в точь, как короткие пышные юбчонки. Легкий бриз нес с собой отчетливый запах соленой океанской воды. Его прикосновение нисколько не холодило, а напротив, ласкало затылок Томми, и гриво шевелило его густые черные волосы. Вот так всегда подумал Томми. Стоило ему восстать против своей матери и наследия предков, как окружающий мир сразу стал восхитительно чувственным и ласковым к нему, мятежному сыну вьетнамского народа. Сев в машину, Томи включил радио. Приемник работал безупречно. Рой Орбисон исполнял свою прекрасную женщину и Томми стал подпевать ему со сдержанной страстью в голосе. Потом он вспомнил зловещее шипение статики и странный булькающий голос, назвавший его по имени. Теперь Томми трудно было поверить, что все это было на самом деле, хотя, поразмыслив как следует, он пришел к выводу, что найти объяснение случившемуся совсем не так трудно. Просто он был расстроен своим разговором с матерью, который одновременно и взвинтил его, и заставил чувствовать себя виноватым. Он был так зол на нее и на себя, что ощущения начали его обманывать. Возможно, шорох статических разрядов, отдаленно напоминающий шум, не завергающийся вдалеке воды, действительно существовал. Но он, поглощенный мыслями о собственной вине, принял его за рок от многоголосой толпы и даже вообразил себе, что слышит свое собственное имя в беспорядочном хрипении и булькании электронных помех. И всю дорогу до дома Томми слушал старый добрый рок-н-ролл и даже подпевал солистам, поскольку знал слова каждой песни почти наизусть. Он жил в скромном, но удобном двухэтажном коттедже на окраине скучного до последней урны распланированного городка под названием Ирвин. Почему-то землевладельцы в округе Оранж предпочитали средиземноморский стиль, всем остальным, и его дом ничем не отличался от соседних. Средиземноморский стиль в архитектуре преобладал в этих краях до такой степени, что лишь человек – Обладающий незаурядным воображением мог счесть выбор, сделанный владельцем земельной собственности, застраивавшим свои участки на продажу, уместным. Всем остальным стандартные средиземноморские коттеджи неизменно казались скучными, порой подавляющими своим однообразием, хотя в облике каждого отдельного дома не было ничего зловещего или угрюмого. Злые языки утверждали, что если бы главный архитектор в административном центре Taco Bell, итальянец по национальности, был мексиканцем, то он приказал бы всем жить не в домах, а в мексиканских ресторанах. Но Томми относился к засилию стандартной архитектуры спокойнее, чем многие. Его собственное жилище – бледно-желтое и гладко оштукатуренные стены под оранжевой черепицей и бетонированные, обложенные кирпичом дорожки в саду – на самом деле нравилось ему. Этот дом он купил три года назад, скопив гонорары от своих газетных публикаций и приплюсовав к ним доходы от серии детективных романов в бумажных обложках, которые он писал в свободное время по вечерам и в выходные. Тогда ему было 27 лет. Теперь его книги выходили в твердом переплете, а гонорары были такими, что он мог позволить себе оставить работу в газете. С любой точки зрения, он преуспел в жизни гораздо больше двух своих братьев и сестры. Но эти трое никогда не порывали со своими вьетнамскими корнями, и поэтому родители гордились ими, гораздо больше. Другое дело Туанг, чем тут гордиться, коли он изменил свое имя на американский манер, как только достиг положенного законом возраста, а преклоняться перед всем американским он начал с восьми лет, с тех самых пор, как впервые попал в эту страну. Томби порой казалось, что даже если он станет миллиардером И переедет в свой собственный дом на самом высоком холме над заливом. В дом с тысячей комнат, с видом на океан, с золотыми писсуарами и с люстрами, где вместо хрустальных будут настоящие бриллиантовые подвески. Его мать и отец все равно будут относиться к нему как к неудачнику, как к паршивой овце, отбившейся от стада, как к человеку, забывшему свои корни и отвернувшемуся от наследия предков. Когда Томи сворачивал с шоссе на подъездную дорожку к своему дому, высаженные вдоль поворота кораллово-красные и белые бальзамины замерцали в свете фар всеми цветами радуги. Быстрые пятна света поползли вверх по лохматой, шелушащейся коре милолук. И исчезли по серебренных луной кронах, вздрагивавших от дыхания ветра. Оказавшись в гараже, Томми опустил ворота и некоторое время сидел в умолкнувшей машине, вдыхая запах новенькой кожаной обивки. Сознание того, что эта машина принадлежит ему, наполняло его гордостью. Если бы он был уверен, что сможет заснуть, сидя в водительском кресле. Он, наверное, остался бы в корвете до утра. Как бы там ни было, Томи не хотелось оставлять свою машину в темноте. Корвет был так красив, что он, поколебавшись, оставил включенным светильники на потолке, словно его автомобиль был бесценным экспонатом в каком-нибудь музее. Пройдя в кухню, Томи повесил ключи возле холодильника на крючок и вдруг услышал раздавшийся у входной двери звонок. Он был уверен, что это звенит его звонок. И все же ему показалось, что он прозвучал как-то необычно, глухо и зловеще, словно сквозь сон. Впрочем, Томми сразу подумал о наказании, преследующем всех владельцев собственных домов. То одно, то другое время от времени выходило из строя и требовало ремонта. Потом Томми вспомнил, что никого не ждет. Сегодня вечером он собирался уединиться в своем кабинете и пересмотреть некоторые главы рукописи, над которой работал. Выдуманный им частный детектив, крутой парень по имени Чип Нугуэн, от лица которого и велось повествование, в последнее время стал слишком болтливым и пространные описания его приключений настоятельно требовали самого решительного сокращения.